Теперь положение резко изменилось. Сила испанцев и численность их союзников росли, а сила ацтеков убывала. Когда построенные суда были доставлены на озеро, столица была обложена со всех сторон. Осажденный город отчаянно защищался больше трех месяцев. Испанцы разрушили водопровод, питавший водой Мехико. Так что горожане страдали не только от голода, но и от жажды. В августе 1521 года испанцы ворвались в город и разрушили колодцы, из которых жители брали воду после уничтожения водопровода. Но еще несколько дней умирающие от жажды от ацтеки отстаивали отдельные кварталы. Мексика... была покорена. Победители захватили все сокровища, собранные ацтеками в мексиканских городах. Коренное население было вынуждено работать во вновь организованных испанских поместьях. Часть была обращена в рабство, но и остальные закрепощенные индейцы фактически стали рабами. Сотни тысяч были убиты или умерли от изнурения, голода, оспы, кори и других заразных болезней, занесенных конкистадорами. Разоренную, порабощенную, насильственно крещенную ими страну конкистадоры назвали «Новой Испанией». После падения Теначтитлана Кортес разослал вооруженные отряды во все стороны, чтобы расширить границы Новой Испании, в которую пока входила только сравнительно небольшая часть громадной империи монтесумы Сам Кортес отправился на северо-восток, покорил страну у астеков, жившей в бассейне реки Панука, в ее низовьях и в горах восточной Сьерра-Мадрия. У астеки по языку родственны майя, В настоящее время в нижней части бассейна реки Панука их сохранилось около 50 тысяч человек. По Берналю-Диасу во время завоевания они выставили против испанцев 60 тысяч воинов. Кортес построил крепость на берегу Панука, примерно в 50 километрах от ее устья, и оставил там сильный гарнизон. В 1523 году Кортес сделал еще одну попытку отыскать морской проход в тропической полосе, но на этот раз не со стороны Южного, а со стороны Антильского моря. Для этого он решил обследовать наименее известный, почти никем не посещаемый Гондурасский берег. К тому же он не раз слышал, будто Гондурас — исключительно богат золотом и серебром. В октябре 1524 года Кортес выступил из Мехико с отрядом из 250 солдат-ветеранов, не считая молодых солдат, только что прибывших из Испании, и нескольких тысяч мексиканских индейцев. Путь шел сначала через уже замиренные области Новой Испании, вдоль берега Мексиканского залива. Затем отряд углубился в чащу тропических заболоченных лесов, так как Кортес решил пройти к Гондурасскому берегу кратчайшим путем, оставив к северу Юкатан. Но чтобы проделать такой путь, отряду понадобилось больше полугода, съестные припасы вышли, и не только индейцы но и сами конкистадоры питались кореньями. Работать пришлось не только индейцам, которые, конечно, больше всех страдали от голода, но и всем испанцам, не исключая офицеров, работали с величайшим напряжением, почти всегда в воде. Валили лес, вбивали сваи и строили мосты. Испанцы и их союзники-индейцы привыкшие к сравнительно умеренному и сухому климату мексиканского Нагорья, тяжело страдали от тропических ливней и жары. Десятки испанских солдат, сотни мексиканцев пали во время перехода через страну Петен, населенную индейцами Майя. К началу мая 1525 года сильно поледевший отряд Кортеса вышел к берегу Гондурасского залива. За полгода он прошел по неисследованной раньше местности, если считать по прямой линии, не больше 500 километров. Но действительно пройденное расстояние невозможно определить, так как участники похода часто кидались на удачу из стороны в сторону, даже кружили на одном месте. Понадобилось еще несколько недель, чтобы отряд добрался до города Трухильо, основанного Франсиско-Лас-Касасом на юго-восточном берегу Гондурасского залива. Кортес прибыл туда еле живой. Он был болен тропической малярией и к тому же терзался неизвестностью, не зная, что происходит в Мехико. А там в это время... распространился слух о гибели Кортеса и всего отряда. Имущество участников похода было продано с молотка, их индейцы розданы другим людям, их женам, мнимым вдовам, разрешено вновь выйти замуж, а власть в Мехико захвачена листивым коронным ревизором, бывшим раньше доверенным лицом Кортеса. Узнав об этом, Кортес направил в Мехико верного человека. Тот тайно проник в столицу и сообщил конкистадорам первого призыва, которых ревизор преследовал, заключал в тюрьму и даже вешал, что вождь их жив. Наутро многочисленные сторонники Кортеса захватили ревизора, посадили его в клетку и жестоко расправились с его сообщниками. Власть Кортеса над Новой Испанией была восстановлена, но сам он тяжело заболел и вернулся в Мехико только в июне 1526 года. Во время гондурасского похода сотни доносов на него были посланы в Испанию. Король назначил нового наместника, так что завоеватель Мексики формально был лишен власти. В 1527 году наместник Новой Испании, боя, что Кортес захватит власть в стране, выслал его в Испанию. Корой приказал торжественно встретить прославленного конкистадора, любезно принял и милостиво отпустил его. Он простил Кортесу все прегрешения, наградил обширными поместьями, дал ему титул маркиза и генерал-капитана Новой Испании и Южного моря. Но эти титулы оказались пустым звуком. Для управления Новой Испанией король назначил «Аудинсью» судебно-административную коллегию во главе с Нунье Гусманом. В 1532 году, вернувшись из Испании, Кортес снарядил два корабля в устье Сакатулы. Предполагалось идти на Малуки или в Катай, чтобы выяснить прямой путь на родину Гвоздики и других пряностей. Экспедиция окончилась полным провалом. Один корабль разбился у берегов Мексики, недалеко от места отправления. Другой пропал без вести. Кортес послал в том же году два корабля на поиски пропавшего судна. Буря разъединила их в первую ночь. Один корабль был отброшен далеко на запад и открыл какой-то необитаемый остров на расстоянии ста часов пути. Да с тем и вернулся. Возможно, этот остров входит в архипелаг Ревилья-Хихедо. расположенный примерно в шестистах километрах к западу от Мексиканского берега. Другой корабль, двигаясь в северо-западном направлении, открыл остров Санта-Круз. В пути вспыхнул бунт. Мятежники убили капитана, высадились на остров и большей частью были перебиты индейцами. Немногие уцелевшие добрались до Халиско. Чтобы загладить свое преступление, они распространили слух, будто остров изобилует жемчугом и вообще чрезмерно восхваляли богатство новооткрытой земли. Остров санта крус был на самом деле полуостровом калифорнии, но связь этой земли с материком... было окончательно доказано лишь много лет спустя. Получив ложные сведения о богатствах нового острова, Кортес снарядил и возглавил экспедицию на трех кораблях, более трехсот человек для завоевания заморской страны. В 1533 году он благополучно достиг Калифорнии, высадившись на берег, Он отослал сюда в Халиско за колонистами и припасами, так как местные индейцы жили только рыболовством до да сбором диких растений. Новооткрытый остров — одна из самых жарких стран на Земле. Современники рассказывали, что сам Кортес дал ей имя Калида Форнакс, по латыни «жаркая печь», откуда и пошло сокращенное название Калифорнии Большинство колонистов заболело от жары и лишений, многие умерли, болен был и Кортес. Но он отказывался вернуться в Мехико, так как опасался насмешек и издевательств ввиду безрезультатности экспедиции. Потребовалось вмешательство жены, чтобы заставить его покинуть новую колонию. 1536 год. Начальником острова Кортес назначил Франсиско Уолья. Тот проник в 1539 году в длинный Калифорнийский залив, который назвал «Морем Кортеса». Но чаще залив называли «Багряным морем» от красных водорослей, окрашивающих воды некоторых бухт или, скорее, темно-красных песков, окаймляющих его берега. Олья нигде на севере не нашел выхода из Багряного моря, хотя и обследовал западное побережье залива на протяжении около тысячи километров. В 1540 году Кортес навсегда покинул Мексику. К сожалению, В Испании его инициативы не находили отклика у двора. По возвращении на родину король также не поддержал его планов расширить границы Испанской империи за счет всей территории вновь открытого континента. После трех лет, проведенных в ожидании, Эрнан решил вернуться в Мексику. Однако ему удалось добраться лишь до Севильи, Там он заболел дизентерией, Кортес еще успел завершить свои земные дела и 11 октября подписал завещание. Он умер в пятницу, 2 декабря 1547 года в возрасте 62 лет, незадолго до смерти переселившись из города в более спокойное селение Кастельеха де Ла Куэста. Вначале завоеватель был погребен в фамильном склепе герцогов Медина седония Через 15 лет его бренные останки были переведены в Мексику и захоронены во францисканском монастыре в Тескока рядом с могилой его матери. В 1629 году маркиза с большой пышностью похоронили во францисканской церкви в Мехико. В 1794 году саркофаг был перенесен в больницу Иисуса из Назарета, когда-то учрежденную Кортесом. Эту могилу украшал простой надгробный камень и бронзовый бюст. Для того, чтобы спасти останки от уничтожения, в 1823 году Их пришлось тайно извлечь. В Неаполе, в склепе герцогов Терануова, Монтелеоны, потомков правнучки завоевателя, они обрели, наконец, покой. Высказанное в завещании последнее желание Кортеса найти вечное пристанище в Койя-Уакане осталось невыполненным, Великий первооткрыватель и завоеватель Мексики похоронен вдали от тех мест, где познал успех и триумф, вдали от страны, с которой имя его связано навеки.